На сотни девчонок 98 пацанов Из которых 10 наркоманов А из этих 10, 8 даже 10 не доживут до 30. 30 Коли быть откровенным, то слова теряют цену Время не лечит, а калечит И пламя в душах тушат в лужах Орущие, что море по колено тонут Таких типов топить только тапки залив бетоном Больную спидом, наркоманией и алкоголизмом Нацию несложно заложить, но есть нюансы Даже среди этой серой массы Есть бац, если попался, то расплатись на кассе Есть несогласные, уставшие смотреть сквозь пальцы Кому не все равно, ждущие команду фас И всех тех, кто своими темами барыжьи тазики качают Готовы бить не в бровь, а в глаз Я бы убил его, это не холокост Хотя хотелось, чтобы было бы все так же Просто дело не в нации, я сам азербайджанец Дело в жизни, что сломал ты твои братцы По статистике в России на сотню девчонок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 Ты меня не знаешь, я всего лишь один из тех Кто потерял близких, а ты их убийца Сквозь призму отчаяния пытался докричаться до небес Голосом пресным это бесполезно Перестал бездействовать, когда меня коснулось Когда влетел в стол брат на своей пуле Слушал тру -рэп, как обычно был накурен В 19 лет ушел, забрав белокурую Что сидела рядом, планировали свадьбу Ушел дядя 10 дней спустя Страшно, правда, парень под кайф Навстречу встречу, хлам машина И ровным счетом ничего И только след от шин Говорил о скорости, о безысходности Ситуации судьба посмеялась Виновник жив остался И дело вовсе не в барыжьих баксах Дело в жизнях, что сломал ты Твои братцы По статистике в России на сотню девчонок 98 пацанов Из которых 10 наркоманов А из этих 10 8 даже не доживут до 30 По статистике в России и на сотню девчонок 98 пацанов, из которых 10 наркоманов, а из этих 10 восемь даже не доживут до 30. девчонок 98 пацанов, из которых 10 наркоманов, а из этих 10 восемь даже не доживут до 30.